Роксана, вспоминай обо мне, когда я далеко, ушла далеко в страну тишины, когда ты уже не мог удержать мою руку, а я, отвернувшись, была уж не в силах остаться. Кристина Розетти, вспоминать. Она не могла опять его потерять. — Как? Когда? — Но туман был повсюду. Он поглотил все — дом, лес, их поля и нарда. Роксана громко звала его по имени. Еще звала Ехана и Бриану. Но серое забило ей рот и глаза. Даже сердце было переполнено серым. От него все поблекло, как будто то был лишь сон. Вся ее жизнь и все, что она любила, было ничем иным, как сном. Роксана закрыла глаза, пытаясь отыскать лица родных в воспоминаниях. Но и оттуда ушли все краски, лишив ее возможности уловить даже образы. Кажется, растения, которые она любила, были зелеными. Но Роксана больше не помнила, что это значит. Только песни были еще здесь. Она слышала их звучание внутри себя и начала петь, хотя серая окрасила ее губы, а голос в тумане, который ее окружал... Звучал потерянно.